«Что за слово?» — спросил Билли, хотя уже догадался. «Никогда!» «Господи Иисусе!» — прошептал Билли и схватил свою чашку кофе с виски. Однако тут же и оставил ее. Показалось, что его стошнит, если выпьет. Нельзя, чтобы вырвало. Мысленно представил себе «Спартан за рулем», Голова откинута назад, черная дырка над глазом, груда белых окровавленных перьев на коленях. Образ был столь ярким, что он увидел даже при открытой желтый клюв мертвой птицы и черные глаза бусинки. Мир заволокло серой пеленой. Послышался звук шлепка по его щеке. Халик открыл глаза и увидел дженнели усаживается обратно в свое кресло. Извини, Уильям, но, как в рекламе Лосьона говорят, тебе это необходимо. Я думаю, ты валишь на себя вину за этого парня Спартона. Хочу, чтобы ты выбросил такие мысли, понял? Ты меня слышишь? Тон Джанелли был спокойным, но в глазах гнев. Гнев. У тебя искаженный взгляд на вещи. Знаешь, вроде этих судей, у которых сердца кровью обливается Они обвиняют всех, кого угодно, включая президента Соединенных Штатов Америки, за то, что как это прохвост пырнул ножом бабусю, чтобы забрать ее чек социальной страховки. А сам этот фраер стоит перед ними, ожидая условного наказания, чтобы потом пойти и продолжить свое дело. То ты мне чушь, городиша, запротестовал Билли, но Джанелли его перебил. Не ты убил Спартона, Уильям, это сделал какой-то цыган. И кто бы он ни был, за всем этим стоит тот дед. И мы с тобой все прекрасно понимаем. Никто Спартон в руки не выкручивал. Делал работу за плату, вот и все. Простую работу, кстати. Ошибку совершил, и они его взяли в ловушку теперь скажи мне прямо, Уильям, ты хочешь, чтобы проклятие с тебя сняли или нет? Белит тяжело вздохнул, щека его слегка горела от шлепка Джинелли. Да, ответь его. Я хочу, чтобы с меня его сняли. Ну и все, тогда ставим это. Окей. Халик позволил Джанелли досказать свою историю, больше не перебивая. Фактически, его вот так ошарашил этот рассказ, что Билли не в состоянии был вымолвить и слова. Джанелли прошел за заправочную станцию и сел на старые шины. Ему, как он сказал, снова нужно было добиться безмятежного состояния разума. Минут двадцать сидел он там неподвижно, поглядывая на ночное небо. На западе исчезли последние краски заката. Мысли его успокаивались. Когда почувствовал себя в порядке, вернулся обратно к своей машине, задним ходом подкатил к заправочной станции, не включая фар. Там он перетащил тело Спартона из Форда и уложил его в багажник новой. Возможно, они хотели таким манером оставить мне послание. Но, возможно, хотели навесить на меня дело, оставив убитого в моей машине. В моей, судя по документам, в бардачке возле водителя. И опять сглупили у Илья, потому что если парни убили из рогатки шариком, легавые только чуть-чуть со мной пообщается и тут же возьмутся за них. Ведь это же их девка устраивает спектакли с рогаткой. При других обстоятельствах я люблю наблюдать, как люди сами себя загоняют в угол вроде этого случая. Но тут, видишь, забавная ситуация. Приходится работать самим, в одиночку. Кроме того, я ожидал, что полиция на следующий день нагрянет к цыганам, правда, совсем по другому делу, если бы все пошло так, как я наметил. Спартон тут только осложнил дело, потому я и забрал его тело. Хорошо, что хоть машина стояла на отшибе на проселке возле шоссе.